Старший тестировщик Понимая важность работы, я постарался на славу. Благо, качественного видеоматериала у меня имелось предостаточно. Большой сорокаминутный ролик о моей пиратской карьере вышел насыщенным событиями и сражениями. Поединок на берегу с жутким капитаном орков и оборотнем Ругару. Ночной захват стоящего в бухте торговца. Освобождение прикованных к веслам грибцов и короткий ритуал принятия бывших пленников пираты, заключавшийся в нанесении на правое плечо раскаленным железом клейма в виде черепа и якоря. Закупка провизии и оружия Выход из бухты острова Распутной Вдовы в жесточайший шторм Бухой в зюзю шаман, трясущимися руками, разливающий ром и благословляющий матросов Бушующее море, перекатывающиеся через палубу водяные валы, острые скалы и соленые брызги Установка катапульта, изготовление снарядов, ритуал жертвоприношения, жестокий морской бой и захват пылающей триремы «Связанные колено преклоненные неумирающие, страшный обожженный палач с сербатой секирой и окровавленная плаха. Моя изумрудного цвета красавица виверна с бронзовым амулетом на шее и жестокая казнь лучницы эльфийки». Веселая Таиша с капитанской треуголкой на голове, эротично покачивающая бедрами и эффектно позирующая мне на фоне канатов, веревочных лестниц, парусы и катапульты, ухмыляющиеся жуткие пираты-головорезы и золотые монеты, полноводной рекой наполняющие капитанский сундук. Я потратил два с половиной часа на него, но без всякого преувеличения ролик получился самым удачным из всех, какие я когда-либо делал. То ли материал был действительно качественным и интересным, то ли просто мой опыт в деле создания и озвучки видеороликов повышался с каждым разом, но я просто превзошел сам себя. Получилось на редкость атмосферно затягивающе и привлекательно. Пиратская романтика раскрывалась во всей красе. Море, шторм, корабли, выпивка, сражения, золото и веселые красавицы. Уже собираясь покинуть свой рабочий бокс, я проверил почту. В основном валился все тот же бесполезный спам. Но два письма от топовых кланов меня заинтересовали. Первое было от игрока с ником «Анджей Вестник» Мерки. Человека-гладиатора просто невероятного 210 уровня. «Амра, наш клан получил твердый, оплаченный заказчиком контракт помочь тебе. Просто предъяви это письмо в любом отделении банков Гремлинов или дварфов, и служащие выдадут тебе магический свиток призыва». Активируй свиток в случае беды, и в любое время суток сыгранная команда из двух десятков бойцов уровня 160+, мгновенно придет тебе на помощь. Постскриптум. Репутация нашего клана стоит гораздо дороже твоего крылатого зверя, так что за сохранность Виверна не беспокойся, с нашей стороны ударов в спину не будет. Постпостскриптум. В условиях контракта четко прописано условие не раскрывать тебе имя нашего нанимателя, так что просьба не допытываться с этим вопросом к моим бойцам. Все равно не расскажут, уж слишком серьёзный штраф за нарушение тайны. пост пост пост скриптом. Пользуясь случаем, приглашаю тебя вступить в наш клан. Неадекватов у нас нет, больше всего ценится сдержанное слово. За одну неделю прокачаем и самого Гоблина, и всех твоих петов до уровня 100+. Если надумаешь, сообщи моим ребятам, сразу вышлем серьезный отряд, чтобы эскортировать тебя в безопасное место. Анжей Вестник, казначей клана Мерки. Про этот клан наемников я слышал. Не такой уж большой по численности состава и владеющий всего одним замком, он позиционировал себя как сообщество высокоуровневых дисциплинированных профессиональных бойцов, зарабатывающих себе на жизнь с клинка. Услуги мерков стоили весьма и весьма дорого, но это был надежный способ отпугнуть взорвавшихся соседей или переломить ход неудачно складывающейся войны. Кто из моих знакомых был способен оплатить труд отряда 20 наемников уровня 160+. плюс? Напрашивалась прежде всего Кира. Вот только, судя по времени письма, контракт с мерками был заключен примерно час назад. А рожеволосая красавица в это время находилась вне игры. Да и вообще Кира всю предыдущую ночь и утро провела в квартире вместе с моей сестрой и не имела возможности войти в бескрайний мир». К тому же Кира играет за очень специфического персонажа, из-за чего параноидально осторожно и не стало бы афишировать связи королевы Гарпий с далеким маленьким гоблином. Кто еще? У Макса Сашнэ не хватило бы денег на оплату, у Леона тем более. Правда, у Вероники, судя по всему, средства имелись в достатке. Я всерьез обдумал этот вариант. Что это? Коварный план Дриады-танцовщицы угробить таким способом моего ушастого Амро? Но насчет репутации клана Мерки их казначей не соврал, она была безупречной. По-другому в их нелегком ремесле никак нельзя. Малейшее пятно на репутации клана раз и навсегда лишило бы их клиентов. Так что вариант с Вероникой отпадал. Тогда кто помогает мне? Я просто терялся в догадках. Второе письмо было от уже известного мне представителя сильнейшего в игре клана «Стальной легион». «Радует, что наше первое предостережение было услышано тобой». И ты сумел ускользнуть из ловушки острова Распутной Вдовы. Радует также, что ты принял наше предложение и произнес условленную фразу. Убежище для тебя готовим, причем самое надежное, в расчете, чтобы суметь там продержаться 7 дней от атак хоть всех кланов бескрайнего мира. Пока продолжай убегать. Надеюсь, что и это письмо также даст тебе ценную информацию. Знаю, что практически все топовые кланы сейчас посылают свои боевые отряды в порты Берегового Братства. Они будут везде. Но прежде всего в новой Тартуге, наиболее близкой гавани, где могли бы отремонтироваться твои корабли. Надеюсь, у тебя хватит ума там не появляться. И еще, прими к сведению. Кто-то из самых ближайших спутников сливает информацию о перемещениях твоего персонажа. Иначе трудно понять удивительную осведомленность кланов Первородные и Варлорды о конкретном месте, где должен был находиться твой корабль в конце сегодняшней ночи. Случайностью это быть не могло эти кланы никогда не входили в число топов и не демонстрировали способности настолько точно просчитывать развитие ситуации. Так что налицо шпионаж и подкуп. Наши аналитики с вероятностью свыше 85% шпионом в твоем окружении называют Валериану Быстроногую. Причин тут много, но прежде всего, этот мастер зверей аномально сильный для своего 37 уровня. У десятидневного игрока просто физически не может хватать манны на двойное зеркальное расщепление, которое Валериана Быстроногая не раз демонстрировала. Самое напрашивающееся объяснение – у нее редкий или даже комплектный набор экипировки, приобрести который она не имела ни возможности, ни финансов. Тут на лицо либо очень жесткий донат, либо полученные за шпионаж деньги. Проверь ее. Александр Македонский, Человек. Жрец солнца 230 уровня. Легион Своей сестре я полностью доверял, и в возможность предательства с ее стороны нисколько не верил. Сестренка ни за какие деньги не предала бы самого близкого человека. При всем своем большом опыте аналитики Стального Легиона в данном случае ошиблись. Во-первых, они не учли того факта, что Валериана Быстроногая была моей родной сестрой. Во-вторых, Валерия половину своей сознательной жизни провела в компьютерных играх, которые заменили ей унылую реальность. Исколеченная сестра не просто играла, она по-настоящему жила в этих виртуальных мирах. Разбор всех тонкостей игровой механики, тщательное продумывание стратегии развития и создание удивительно сильных персонажей всегда было ее коньком. Нужно будет показать письмо сестре. Лерке должна понравиться столь высокой оценкой ее игры со стороны ведущих игроков бескрайнего мира. «Выключив почтовый клиент игры, я вообще погасил монитор и стал собираться домой». Вышел из своего рабочего бокса в общий коридор и остановился, изумленный огромным количеством находящегося там народа. Я как-то привык к пустоте и тишине на этаже тестировщиков. Сейчас же у перил этой и противоположной длинных эстакад находилось не менее пары сотен человек. Я и не подозревал, сколько много у меня оказывается коллег. Только чего это они все толпятся в коридоре, они работают? Может, случилось что? Ну, там патч накатывают или игровые сервера перезагружают. Я достал мобильник и активировал экран, чтобы посмотреть на время. Без одной минуты девять утра. Точнее, уже ровно девять. Прямо у меня на глазах цифры на экране сменились. И тут же у великого множества людей на телефонах одновременно заиграли мелодии или запикали сигналы таймеров. Тестировщики стали разбредаться по игровым боксам. И уже через минуту на этаже стало привычно пусто. Лишь несколько человек спешно допивали свой кофе, тоже готовясь к рабочему дню. Меня почему-то разобрал смех. Неужели все эти люди играют строго по графику? В 9 заходят в бескрайний мир, с 12 до часу выходят из игры на обед, потом отрабатывают положенное время до конца рабочей смены и расходятся по домам? Разве возможно полноценно влиться в виртуальный мир и тем более наслаждаться игрой, если в голове будет постоянно тикать таймер обратного отсчета? «Еще 2 часа и 7 минут нужно отмучиться в этой чертовой вирткапсуле, и можно выходить на обеденный перерыв поболтать с коллегами». Хотя, как говорится в одном старом анекдоте, миллионы леммингов не могут ошибаться. Наверняка, с точки зрения большинства тестировщиков, именно мой график работы казался бы всем странным. «У меня нет определенного времени прихода в офис». Играю преимущественно по ночам, ни разу не брал выходные, да и вообще провожу в верткапсуле по 12 и более часов в день. Может, это как раз я веду себя странно, а все остальные поступают нормально?» Погруженный в подобные размышления, я проходил мимо зоны отдыха, как вдруг меня окликнули знакомые голоса. Я обернулся и увидел обоих своих друзей. Макс, Сашней и Леон сидели за столиком. Если бывший учитель музыки лишь неторопливо пил кофе из автомата, то бывший строитель полноценно завтракал. Хотя как сказать полноценно? Перед Леоном на подносе стояла тарелка дешевой синтетической вермишели быстрого приготовления и миска, разведенной в кипятке порошковой яичницы. Леон лениво, совершенно без аппетита, ковырялся пластмассовой вилкой в этой малосъедобной массе, запивая суррогатную дрянь какой-то дешевой газировкой прямо из горла двухлитровой бутылки. «Признаться, я удивился. Даже в самые безнадежные черные времена мы с Леркой не опускались до подобного откровенно вредного для желудка рациона. А у моего коллеги деньги имелись. Буквально на днях Леон приглашал всех в ресторан по поводу успешного окончания испытательного срока и назначенного ему весьма солидного полуторатысячного оклада. Да и Вероника уже должна была вернуть ему занятые три тысячи. Или не вернула». Лезть с расспросами по поводу финансового состояния Леона я постеснялся, тем более, что Макс Сашне уже спешил поделиться своими новостями. Сегодня Макс провел в бескрайнем мире почти всю ночь. Двухдневный шторм у острова Распутной Вдовы постепенно стихал, и на торговец готовился к неизбежному малоприятному визиту неумирающих на его торговую галеру «Захмелевший баклан». Кораблей возле острова собралось уже более трех десятков. И нетрудно было догадаться, что охотники за Виверной будут в ярости, когда выяснят, что они напрасно прождали столько времени у каменистого острова. Однако перед самым рассветом все три десятка ведущих осаду кораблей внезапно снялись с якоря и ушли куда-то по направлению на северо-запад. Наяда-торговец не мог поверить своему счастью, но тут же разбудил команду и воспользовался возможностью покинуть остров, уведя свой захмелевший баклан дальше по торговому маршруту. Но я не просто так сидел все последние сутки, сложа плавники, как ты мог подумать. Улыбался явно довольный собой Макс Сашне. Вчера обнаружил у самого острова подводный поселок Наяд-Инериит. и Ты бы видел, столько квестов там досталось моему персонажу. Просто глаза разбегались от обилия возможностей. За день прокачался до 30 уровня. Познакомился со всеми подводными девушками. Навык ловилас поднял до 15. С одной нереидой рыбачкой по имени Алилисси так и вовсе довел отношения до романтических. Хоть сегодня икру откладывай. «Постой, она же совершенно другой расы», — зацепился я за этот момент в «Рассказе друга». «Ты – наяда, она – нереида». «Да? А ты попробуй девушке это объяснить, когда она втрое длиннее тебя, раз в 10 сильнее и плавает вдвое быстрее. Если уж она вбила себе в голову, что ты ей нравишься, то лучше не спорить. Она даже предлагала нам вместе из-под воды атаковать корабли неумирающих, но я отказался. Вдвоем бы мы не справились, а моя подруга только зря погибла бы». Но зато Алилиси подарила мне шикарного пета, двухметровую рыбу-меч 11 уровня. Назвал ее Клеймора. Выращу из нее десятиметровую стремительную рыбу-убийцу. Станет отличным защитником торговой галеры. Ни один пиратский корабль не сможет близко подойти ко мне. А уж заказов мне надавали подводные жители. Всего и не запомнить. Пришлось записывать в свиток. Этим нужны зеркала. Тем жемчуг необычного цвета, какого нет острова распутной вдовы. Этим кованное железо и доски. Рыбакам пеньку и прочные сети из конского волоса. А лились коралловые бусы. Вот чувствую, если я все это действительно смогу достать и привести им через 6 дней, то минимум уровней 5 получу только за закрытие квестов. А там большинство заданий цепочки, так что новые заказы точно будут. И представь, это только в одном лишь поселке, А сколько их на всем побережье? В общем, Тимур, я только сейчас начинаю понимать, как нужно правильно играть за наяду торговца. Эмоциональную речь моего друга прервал сдвоенный сигнал изменения баланса счета. Макс Сашне полез смотреть сообщение. Я тоже достал свой вибрирующий телефон. Пополнение баланса на 200 кредитов. Опять выявленные крысы среди сотрудников корпорации. И сразу еще 300 кредитов за выявленные ошибки. Ого, 100 кредитов пришло на счет, радовался француз. Я вчера один бак нашел в игре с конвертацией цены товара из кредитов в жемчужный эквивалент. Сразу сообщил в техподдержку. Ошибку уже пофиксили, а мне премию выплатили. И мне тоже пришли деньги за найденный бак с управлением «Виверны». Не стал особо распространяться я насчет суммы выплаты и повода. Везет же вам. Леон решительно отодвинул поднос с так и не съеденным завтраком. «На этой пиратской деревне работы для меня никакой. Так и застрял уже какой день на 27 уровне? А до зарплаты еще 4 дня без денег куковать». Макс тут же предложил нашему общему другу дать 50 кредитов взаймы, и Леон, немного поломавшись для порядка, согласился. «Я тоже предложил бывшему строителю занять денег, но он отказался, сказав, что ему уже хватит до получки». «Что же получается?» «Не вернула Вероника долг? Или он уже потратил все весьма немалые деньги?» «Тут у меня зазвонил телефон. Номер собеседника не отображался». «Тимур?» «Мне хватило всего одного слова, чтобы узнать голос Инна Тайль, вице-президента корпорации «Бескрайний мир». «Смотрю сейчас твое утреннее видео и не могу сдержать слез счастья». «Тимур, это именно то, что я тебе заказывала». Романтика, пираты, море, сражения, сталь, кровь и богатая добыча. Все в духе Роберта Стивенсона и Жюля Верна. Причем настолько оперативно ты выполнил мой заказ, даже суток не прошло. Спасибо. Своё обещание я также уже выполнила. Документы насчет должности старшего тестировщика уже переданы в канцелярию. Загляни сейчас в свой отдел и распишись на приказе. С настолько пунктуальным и старательным молодым человеком приятно иметь дело, Тимур. «Надеюсь, еще увидимся». Я опустил руку с зажатым в ней телефоном, и мои губы растянулись в глупые улыбки от уха до уха. «Звонили из отдела кадров», сообщил я внимательно наблюдающим за мной друзьям отретушированную версию разговора. «Говорят, начальство довольно моей работой». «И потому меня сделали старшим тестировщиком с соответствующим окладом». «Нужно теперь зайти в наш отдел, подписать бумаги о назначении». «И Макс и Леон стали поздравлять меня». «Причем какой-либо зависти или фальшивых в их поздравлениях я не чувствовал. Оба искренне радовались за меня». «Поторопи там, Веронику!» – добавил бывший строитель. «А то она еще полчаса назад ушла к Марку Тобиусу по каким-то вопросам, но до сих пор не вернулась». «Кстати, по поводу Вероники...» – воспользовался я возможностью поговорить на скользкую тему. «Объясни мне, зачем твоей подруге понадобилось покупать амулет охотника за Виверной?» Леон лишь пожал плечами... Он не знал ответа на этот вопрос. «Сам понимаешь, я изо всех сил бегаю от охотников, постоянно перемещаюсь, скрываю свое местоположение, а тут один из участников большой охоты поселяется прямо у меня на корабле. Естественно, такая ситуация не может меня не тревожить». Бывший строитель предсказуемо встал на защиту своей пассии. «Тимур, тебе совершенно нечего беспокоиться насчет Вероники. Я уже говорил, что у нее нет ни оружия, ни боевых навыков». Сама себя она называет социальным персонажем, который зарабатывает опыт при общении. К тому же, тут ли он помолчал, как бы обдумывая, стоит ли говорить об этом. Анжелика Беспутная не хочет быть в нашей команде. Да, я ей предлагал несколько раз, но она отказалась. Она постоянно твердит, что у нее своя игра, и роль второй скрипки в команде ушастого гоблина ее не устраивает. А еще Вероника говорила, что ей нужно снова вести стримы, чтобы не растерять имеющуюся аудиторию зрителей. Из всего этого я делаю вывод, что Дриада вскоре покинет Белую Акулу. Так что на ее счет можешь не переживать. И еще, Скорее всего, я последую за ней и тоже сойду на берег. Не обижайся, Тимур, но я считаю правильным помогать девушке, которая мне нравится. Я помолчал немного, обдумывая признание бывшего строителя. Что же, не волить его и заставлять играть против собственного желания в моей команде я не собирался. Тяжело вздохнув, я проговорил. «Хорошо». «Мешать вам играть я не стану. Пусть Вероника ведет свои стримы, пусть зарабатывает деньги, пусть носит амулет Виверны. Но и меня тоже пойми. Присутствие охотников за Виверной на моем корабле недопустимо. Поэтому будет правильно, что в ближайшем порту Анжелика Беспутная должна сойти на берег. Ты можешь остаться или последовать за своей подругой, выбирай сам. Кстати, в капитанской каюте на столике лежит еще один медальон. Достался мне в качестве трофея после сегодняшнего ночного боя. Возьми его себе». «Бескрайний мир опасен, а уменьшение потери опыта в случае смерти – полезный бонус». Леон кивнул, не поднимая на меня глаз, и поинтересовался, когда будет этот ближайший порт. «Сегодня где-то примерно в шесть вечера оба моих корабля прибудут на ремонт в новую Тартугу». «Оба корабля?» «У тебя появился еще один корабль?» – вклинился Макс Сашнев в разговор. «Да, сегодня ночью трирема охотников за Виверной догнала мою белую акулу». Был очень жестокий бой, я потерял убитыми два десятка пиратов из команды. Еще 80 ранены. Половина петов ушла на перерождение, но мы все же победили. Трирему я захватил, но корабли повреждены, им нужен ремонт. Кстати, Леон, пока ты на моем корабле, ты мог бы посмотреть, что можно починить? Бывший строитель кивнул, все так же не поднимая глаз и чувствуя себя виноватым. Я же попрощался с друзьями и направился к лифтам. «Нужно было съездить в кабинет директора специальных проектов и подписать бумаги о моем повышении». Миниатюрная Яна смотрелась весьма странно в громадном кожаном кресле, рассчитанном на габариты предыдущего необъятного хозяина кабинета. Тем не менее, девушка сидела за директорским столом и сразу с первых же слов дала мне понять, что ситуация кардинально изменилась, и она уже не просто помощница руководителя, а исполняющая обязанности директора специальных проектов. «Привет, Тимур. Кофе налей себе сам. Мне уже как-то не солидно обслуживать своих подчиненных». «Подчиненных?» Насколько я знал, Яна лишь временно, на день-два, замещала освободившуюся должность директора, пока не будет назначен новый начальник. Вчера вице-президент корпорации Несса Тайль достаточно пренебрежительно отозвалась о симпатичной помощнице директора, назвав ее «размалеванной девчонкой» или «как-то так». Она даже имени Яны не смогла вспомнить. Едва ли за ночь ситуация настолько резко поменялась, что именно Яну захотели сделать новым начальником отдела. Тем не менее, я так и не решился достать из кармана специально купленную для секретарши шоколадку с орешками и молча направился к кофемашине. «Смотрю, ты не очень-то удивлен переменам», — заметила девушка. Просто мне еще ночью руководитель службы внутриигровой безопасности сообщил, что Марк Тобиус попросился обратно на предыдущую должность в отдел разработки. Андрей Соловьев мне сказал, что несколько ближайших дней сложные вопросы нужно будет согласовывать с тобой, а там дальше будет видно. Вот оно как. А для меня, признаться, стало сюрпризом. Прихожу на работу, включаю компьютер, а в почте письмо из отдела кадров, что я назначена ИО начальника отдела, а дальнейшее решение руководства будет напрямую зависеть от результатов моей работы. Дали мне допуск и пароль к директорскому терминалу Вот сижу теперь, вникая в текущую ситуацию по всем сотрудникам отдела. Признаться, ни черта пока не понятно. Кстати, а ты чего пришел-то, Тимур? Я поведал новой начальнице о звонке из отдела кадров, в котором мне сказали подойти и подписать бумаги на повышение в должности. Не было ничего такого. Яна с несколько растерянным видом несколько раз пролистала сообщение на мониторе. Разве что... Девушка с явной неохотой встала с директорского кресла и пошла на свое предыдущее рабочее место. «Да, точно. Шесть минут назад письмо пришло. Ого, оклад две тысячи кредитов. Поздравляю, Тимур. Сейчас распечатаю в двух экземплярах». Загудел принтер, выплевывая листы бумаги. Умудренный предыдущим опытом, я внимательно вчитался в текст На этот раз все было верно, без каких-либо подводных камней. Просто приложение к трудовому договору, прописывающее мою новую должность, старший тестировщик игровых сценариев и дополнительный ежемесячный оклад в дополнение к уже имеющимся формам выплат. Я подписал оба экземпляра и положил на директорский стол. «Тимур, подойди сюда», — подозвала меня Яна. «Из отдела маркетинга пришел на согласование новый рекламный ролик. Тебя напрямую касается». Девушка подвинулась на громадном кресле, предлагая мне присесть рядом с ней, и добавила звук в колонках. Я осторожно присел рядом с новой начальницей и уставился на экран. Громадная хищного вида трирема, рассекая волны, несется в догонку за едва заметным на горизонте корабликом. Большая охота продолжается. Амра обнаружен. Затем кадры моего ушастого гоблина на фоне черного пиратского флага, указывающего рукой на трирему и произносящего речь перед свирепыми орками-матросами. Шаман, жертвоприношение, боевой разворот белой акулы. Корабли на полной скорости несутся навстречу друг другу. Огромная стрела из баллисты, едва не отцарапавшая мне щеку и пробившая насквозь мачту. Падающие вокруг меня орки-пираты, сраженные меткими стрелами королевских матросов. Каменный голем. Скастованный магом земли прямо на палубе моего корабля. Выстрел из катапульты. Пожар и смерть. Корабли сходятся бортами. Летят обордажные крючья. Ломаются весла. Дварф встречает тяжеленной двуручной кувалдой, прыгающего через водное препятствие паладина. Несколько упавших в воду моряков. Белая акула отходит от горящей триремы. По ножовщиной бой за места в шлюпке. Связанные понурые игроки. Палач с секирой и окровавленная плаха. Моя прекрасная изумрудная виверна. Виск съедаемой заживо эльфийки. Первая стычка большой охоты осталась за Амрой. Несколько другой порядок событий, не совпадающий с реальностью. И про отпущенных игроков ни слова. Из имеющихся в ролике кадров зрители должны были сделать вывод, что кровожадный пиратский капитан всех пленников укокошил самыми жестокими способами. Но в целом смотрелось очень даже интересно и качественно. Явно с рекламным роликом работали настоящие профессионалы, не то что мои созданные на коленке поделки. «Не слабо ты отжигал, Тимур!» В голосе сидящей рядом со мной девушки слышалось неприкрытое восхищение. «Ясно теперь, за какие заслуги тебе старшего тестировщика дали!» «Одобряем рекламный ролик?» У меня возражений не было. Яна отправила положительное заключение. Я же попытался было встать с кресла, но девушка удержала меня за плечо. «Куда ты так торопишься, Тимур?» «В кои-то веки выпала возможность пообщаться». «Не волнуйся, приставать не буду», — рассмеялась она, заметив мое нервное напряжение. «У меня чисто деловой разговор». «Ты ведь помнишь наши с тобой договоренности?» «У меня появилась информация, которая может тебя заинтересовать». «Сколько?» Проговорил я, судорожно прикидывая сумму на моем банковском счету. Услуги Яны раньше стоили весьма недешево. Сейчас же с ее повышением в должности могли и вовсе обойтись мне в астрономическую сумму. Вместо ответа моя начальница лишь рассмеялась и медленно-медленно провела своим ухоженным лакированным ноготком мне по шее от подбородка до ворота рубахи. Вроде и нежно, но я почему-то вспоминал сейчас Макса Сашне и его семиметровой длины подружку Нереиду. Какой-то ты робкий и зажатый сегодня, Тимур. Яна с явным разочарованием убрала свою руку от моей шеи, дотянулась до компьютерной мышки и открыла какое-то письмо. Для начала бесплатно. Читай сам. Это было письмо из службы внешней безопасности на имя Марка Тобиуса, полученное вчера поздно вечером. В нем сообщалось, что установлены личности нескольких человек, с которыми в рабочее время активно общается по телефону сотрудница отдела специальных проектов, играющая за персонаж с ником Анжелика Беспутная Это активно играющие в бескрайний мир ее бывшие однокурсники по институту, состоящие в кланах Первородные и Варлорды Интенсивность звонков резко возросла в последние несколько часов Криминала в этих контактах не выявлено, однако удалось сопоставить телефонных собеседников сотрудницы и состав игроков на триреме принцесса Амелия, которая вышла из порта Перен вслед за белой акулой, на борту которой находится как сама Анжелика Беспутная, так и разыскиваемый в рамках глобального ивента корпорации игрок Амра. Вот оно как оказывается. «Вероника навела на меня своих друзей с целью отобрать у меня ценного маунта». Я оторвал взгляд от экрана и встретился с улыбающейся, весьма довольной собой Яной. «Так и знала, что тебя это письмо заинтересует», — усмехнулась девушка, перемещая письмо из входящих в мусорную корзину. Вероника тоже не смогла сдержать своих эмоций, когда увидела письмо, хотя и уверяла меня, что это просто совпадение, и общалась она со своими бывшими однокурсниками совершенно на нейтральные, не относящиеся к бескрайнему миру темы. «А это вообще законно?» Таким способом вмешиваться в глобальный ивент корпорации, поинтересовался я. Марк Тобиус не запретил, безопасники не стали вмешиваться. В итоге морское сражение состоялось и прошло на отлично, все выигрыши. Мы же с тобой и вовсе не читали чужую почту, а потому не в курсе этой ситуации. Так ведь, Тимур? Я кивнул, криво усмехнувшись. Если непосредственная начальница настолько прозрачно намекает, то, конечно же, я в глаза не видел этого письма. Хотя Вероника подлая сука, конечно. А теперь, когда вводная ознакомительная часть закончилась, поговорим насчет другой информации». Лукаво улыбнулась Яна. «Интересует?» «Если это не нарушит правила корпорации, то да». Осторожно ответил я и повторил свой первоначальный вопрос насчет суммы. Девушка отрицательно покачала головой. «Нет». «Деньги меня в данный момент не интересуют, Тимур. Острой потребности в них я сейчас не испытываю, а со временем и вовсе надеюсь получить должность директора и решить все свои финансовые вопросы». Я не верил своим ушам. Яна, которая буквально пару-тройку дней назад жаловалась мне на личный финансовый кризис, сейчас утверждает, что не нуждается в деньгах? Разве что. С Вероники стрясла кругленькую сумму за уничтожение компрометирующего письма. Предположил я, и улыбка на лице Яны погасла. «А вот этого я тебе не говорила. А если Вероника и проболталась, то это не твое дело, Тимур». Начальница отдела резко встала с кресла, поправила задравшееся платье и прошлась по кабинету. «Вообще-то я просто хотела пригласить тебя на свое новоселье. Не сейчас, конечно. Мне еще порядок нужно навести в квартире и мебель новую расставить. Через несколько дней. Я скажу, когда». Вообще, я хотела всех сотрудников нашего отдела пригласить, но прежде всего тебя, Тимур. Ведь именно ты это для меня подходящее жилье нашел. Я не удалось меня смутить. В данном случае совершенно зря я посчитал ее корыстной. Мотивы у новой ИО-директора были совершенно естественными и понятными. Познакомиться поближе со своими сотрудниками, да и коллектив сплотить совместным мероприятием. Я пообещал девушке присутствовать на организованном празднике. «Вот и хорошо». Сразу успокоилась Яна. А теперь слушай. Вероника действительно заходила ко мне полчаса назад. Интересовали ее два вопроса. Оба непосредственно касаются тебя. Первый. Какой шанс дропа у амулета управления Виверной? Второй. Выпадет ли амулет, если не сама дриада-танцовщица непосредственно нанесет удар? И за нее это сделают подконтрольные ей НПС? Вот же мразь неблагодарная. Вырвалось у меня вместе с парой совсем уж непечатных слов. С твоей точки зрения, да. С позиции же Вероники, и ее дряда танцовщицы действует полностью в рамках игровой механики, а потому у корпорации «Бескрайний мир» нет и не может быть к ней никаких претензий. Собственно, это так и есть. Юристы корпорации подтвердили, что не существует никаких препятствий для участия сотрудников-тестировщиков в большой охоте.